К недостаткам его сиятельства я б отнес поглощенность теориями об физическом мире, кое следует характеризовать скорее фантазиями, нежели гипотезами. На мой взгляд, в их число входит и то, об чем вы справляетесь, сэр. Упомянутая вами числовая последовательность впервые встречается в книге «Обака» итальянского ученого Леонардо Пизанского. Кто, по его собственному признанию, вывел ее лишь для счисления прироста кроликов? Прирост поголовья кроликов просчитывается числовой последовательностью Фибоначчи, где каждое число состоит из суммы двух предыдущих, а потому каждое следующее поколение кроликов состоит из суммы уже живущих и вновь родившихся. Числа фибоначчи оказались едва ли не самой распространенной последовательностью, встречающейся в живой природе. От спирали ДНК и биоритмов мозга до строения еловых шишек, ананасов и подсолнухов. Давно подмечено, что листья всех растений следуют строгой закономерности, своей для каждого вида. Это явление получило название филлотаксиса. Расстояние между листьями, находящимися на одной прямой, соответствует последовательности фибоначчи. Установлено, что для разных растений характерны свои дроби этой последовательности. Одна вторая — злаком, березе, винограду. Одна третья — осоке, тюльпану, альхе две пятых груши, смородине, сливе, три восьмых капусте, редьке, льну, пять тринадцатых ели, жасмину и так далее. Именно при таком расположении листьев достигается максимум притока солнечного света. Практически все соцветия и плотные ботанические структуры — сосновые и кедровые шишки, ананасы, кактусы, головки подсолнечников — также строго соответствуют числам. Фибоначчи. По их мнению, сия элементарная последовательность прослеживается и в исторических фактах, а посему с помощью математических расчетов возможно предсказать будущее события, а также истолковать прошлое. На мой взгляд, сэр, его сиятельства придавали слишком большое значение мелким совпадениям, встречающимся в природных явлениях.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 «Делитэссэнция, нон эстсэнция». «Издали познания не охватишь». «Когда дело касается науки, сэр, я привык говорить открыто. Лет пять тому назад, впервые ознакомившись с соображениями его сиятельства, я ощел их слабо обоснованными и дерзнул пожурить автора за чересчур экстравагантные выводы из имевшихся предпосылок, отчего между нами возник ледок». К счастью, вскоре все наладилось. Его сиятельства объявили, что слишком высоко меня ценит, чтоб из-за споров об недоказуемом вопросе губить наши отношения. Намек на химерическую идею через вышеназванную последовательность предсказать будущее и предложили, оставаясь амичи-амичитая, так они выразились, друзья товарищи, итальянский, изгнать сие яблоко раздора из наших бесед. В наших последующих встречах и переписке его сиятельства были верны слову, и я полагал, что сия тема их боли не занимает. Как уже сказано, сэр, я бессилен вам помочь, ибо пребываю в неведении об возможном местонахождении Его Сиятельство, буду молиться, чтоб сей достойный, талантливый, сердечный и благородный человек, кого я имел честь считать своим другом, поскорее нашелся. Ваш покорный слуга Николас Сондерсон, член корреспондент Королевского общества, записано дочерью Анной Сондерсон. Историческая хроника, 1736 тысяча семьсот тридцать шестой.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 куда поглазеть на него стеклось огромное количество народу. Брайдуэлл — тюрьма в Бристоле, получившая свое название от тюрьмы и работного дома в Лондоне, располагавшихся на реке Флит в помещениях некогда бывших дворцом короля Генриха VIII. Он сказал, что помнил лишь, как стоял на виселице,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 Смотри страницу 425 большой Большое жюри. Коллегия присяжных, созываемых с целью проверки оснований для предъявления обвинения лицу по конкретному уголовному делу и решения вопроса о возможности предать обвиняемого суду, где его дело будет рассматриваться с участием малого жюри присяжных. Игнорамус. Мы не знаем. Латынь. Формула заключения большого жюри — об отсутствии достаточных оснований для предания обвиняемого суду. Вторник, сентября седьмого дня. Ночью между девятью и десятью часами группа людей — смотри страницу 522-ю вышла на улицу Уэстпорт в Эдинбурге. Схватили барабан, стали бить сбор, раздались крики «Сюда!»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 где и порешили повесить без дальнейших церемоний, для чего взяли в лавке моток веревки, одним концом обвязали капитану шею, а другой перекинули через крестный столб смертников или виселицу и вздернули его. Он, однако же, стал разжимать веревку руками, так что пришлось спустить его вниз, связать руки и вздернуть снова. Но, обнаружив, сколь Неподобающее зрелище являет собой висельник с непокрытым лицом. Они спустили его во второй раз, сорвали одну из двух рубах, в кое он был одет, и замотали ею голову, после чего вздернули в третий раз под громкое «ура» и барабанную дробь. Когда же он провисел достаточно, чтобы считаться мертвым? Они гвоздями прибили веревку к столбу, отсалютовали, Друг другу по всей форме сложили оружие, дали еще одну барабанную дробь и вышли из города. Невиданное в своем роде происшествие, как по смелости замысла, так и по успешности его исполнения. В каких-нибудь два часа все было кончено, наступила тишина. Магистры попытались помешать злоумышленникам, но подверглись нападению и были отогнаны, Когда на следующее утро в четыре часа капитана сняли с виселицы, шея его была сломана, на руке зияла рана, на спине же и голове обнаружены были ушибы. В то, что мы сообщали в прошлом месяце относительно отсрочения приговора несчастному капитану, вкралась небольшая ошибка. Некоторые знатные и заслуженные особы действительно ходатайствовали за капитана перед ее величеством —